На самом деле, я не сказал ей всю правду. Пища для головастиков оставалась живой. Водянистый кокон состоял из каких-то особых веществ и консервировал тело. Человек или животное впадали в транс, но не гибли. Не знаю, может, жертва не чувствовала боли, хотя все еще оставалась жива, когда головастики начинали жрать ее. И, возможно, понимала свое положение. Это вызывало омерзение даже у меня, привыкшего к извращениям зоны. Что уж говорить о Кате, знавшей про них куда, а меньше. «Почему так темно?» — спросила она, высовываясь в окно. «Посмотри, до сих пор сумерки, ведь уже за полдень. Это из-за тумана?» Я пожал плечами, глянул в окно, убедившись, что на скате пусто. Пошел за шаром с шипами и цепью. Что они там затевают? Куда делась ведьма? И где та, что отвлекала нас, пытаясь открыть люк?» Хотя она-то могла погибнуть под обвалившейся лестницей. Либо обломки придавили ее, ранили, и ведьма лежит в жиже, затопивший первый этаж, приходит в себя. Но вот куда уползла вторая? «Ведь мы ничего не можем сделать, наемник», — сказала Катя. Будто прочла мои мысли. «Я опять стал наемником?» «Чем я теперь не угодил девчонке? Из-за чего она опять изменила отношение ко мне?» Наверное, это не зависело от моих поступков и слов. Настроение Рыжа менялось по каким-то неподвластным для мужчины внутренним женским законам. «Ты слышишь, мы ничего не можем сделать, да?» «Ничего», — сказал я, возвращаясь. «Мы в ловушку попали. Оружия нет. И с теми, кто нас окружает, справиться не можем». «А этот твой артефакт?» – спросил я, показывая на необычный контейнер, висящий на ее боку. «Какие у него свойства? Может, он как-то поможет?» «Нет», – резко ответила она, – «я не знаю, какие у него свойства». Так доставай, узнаем». «Нет, мне нужно передать его в целости и сохранности». «Для этого самим надо оставаться в целости и сохранности», – проворчал я, поигрывая цепью, прикованной к шару с шипами. Рыжая, переступив с ноги на ногу, сдула с лица прядь волос. Чего это она так занервничала при упоминании артефакта? Что-то странное с ним связано, тайна какая-то, ну ее. «Вообще-то есть еще один способ», — произнес я задумчиво, — «хотя... нет, на самом деле у нас нет никакого выхода». «Какой способ? Огонь». «Огонь? Причем тут...» — я взглянул на нее. «Красавица, если ты в зоне хочешь выжить, то должна тактике учиться». «Я и учусь», — огрызнулась она. Постоянно учусь. Ну так что, наемник? Ты называешь меня то наемником, то Алексом. Выбери наконец-то что-то одно. Мы можем поджечь дом. Поджечь? Растерянно повторила она. Да. Бюреры сразу разбегутся при виде такого сильного огня. Да и, видимо, не полезут в него. Надо будет ждать на чердаке до последнего. Когда уже невозможно... Дышать станет. А тогда вылезать в люк или в окна, спрыгивать, факелами махать и прорываться сквозь толпу. Ну и бежать к той насыпи, которую ты в тумане углядела. Но они за нами погонятся, конечно. По болоту, то есть по своей территории, где они знают, наверное, каждую травинку. И двигаются быстрее людей, ловчея. глупый план, наемник. Во-первых, можем сгореть, во-вторых, нам не пробиться сквозь них, хотя бы с факелами. В-третьих, даже если не сгорим и пробьемся, они скоро догонят нас и... Вот потому-то я и сказал, что на самом деле выхода нет. Катя стояла возле окна, озарённая тусклым холодным светом, сжимая и разжимая кулаки. И я не выдержал. Так уж на меня женщины действуют, особенно молодые и симпатичные, пусть и злые. Особенно если я их долго не видел. Ж Женщин. Не общался с ними. Выпустив цепь, я шагнул к ней, обнял, прижал к себе так, что она сдавленно охнула. Рыжая ударила меня по плечу в спину, потом тонкие руки обвили мои плечи, мы замерли, приникнув друг к другу, но не целуясь. Просто прижавшись, закрыв глаза и стояли так долго, пока снаружи не донеслось пронзительное, а следом взволнованное чириканье карликов. Я отстранил ее. Несколько мгновений мы смотрели в глаза друг другу, потом я спросил «Что за медальон у тебя на шее?» «Это мне жених подарил», — тихо сказала она. Я отвернулся, выглянул в окно и выругался. «Что там?» Она встала рядом, посмотрела и сдавленно выругалась. «Твою мать! Что это?» Узырник, сказал я. «Вот теперь нам конец, красавица!» На островок неторопливо выползала огромная гусеница. Тело, густо поросшее отростками вроде тех, что украшали головы ведьм, состояло из, пусл... из пухлых шаров, сросшихся боками. Они перекатывались, подрагивали как желе, длинное тулово ходило волнами. Я знал, что под рыхлым брюхом прячутся маленькие белые ножки, хотя видно их не было. Кузырник полз медленно, подминая куцую траву, оставляя сзади дорожку из слизистых комков, которые медленно таяли в воздухе. Таяли и воняли. Вместо глаз — лиловые складки. Вместо рта из головы торчат два хобота, толстые и очень длинные отростки. Они были свернуты спиралями в тех местах, где у человека находятся щеки. Одна ведьма шла, впереди пузырника, другая — сзади. Я не мог понять, какая из них недавно покидала островок. Мне ластоногие казались одинаковыми. Отступив от окна, я оглядел чердак, соображая, что теперь делать. «Для чего они его сюда привели?» — спросила Катя шепотом. «Чтобы запузырить нас». «Чего?» Я схватил факел с пола и вытащил из кармана огниво. «Думаешь, он боится огня, как и карлики?» «Не знаю, но надо же что-то делать». Катя подняла второй факел, но мой уже разгорелся, и я остановил ее. Подожди, посмотрим, что это даст. Ведьмы остановили пузырника в десятке шагов от мастерской. Бюреры суетились, бегали вокруг, чирикая, сталкивались и падали, ползали друг по другу. Одна ведьма засме... засеменила к пузырнику, вторая, наоборот, отошла подальше. Я размахнулся и швырнул факел. С гудением он упал на спину ползучего мутанта... Подпрыгнул, перевернувшись, и застрял между складками. Карлики заверещали, рванулись прочь от огня. Пузырник содрогнулся, хоботы его задергались. От факела пошел лиловый дымок, что-то зашипело, как масло на сковородке, и на длинной туше вспух дрожащий пузырь. Тварь начала неуклюже разворачиваться, пытаясь убраться обратно в топ. Вряд ли ластоногие смогли бы снова выудить оттуда пузырника и заставить приползти к мастерской. Стоящая в стороне ведьма поспешила к нему. Я оглянулся, выискивая, чем бы швырнуть в нее. Схватил валявшуюся на полу цепь и стал раскручивать железный шар. Катя отпрянула, чтобы шипы не зацепили ее. Цепь лязгнула, я всем телом подался вперед, шар вылетел в окно. Ведьма протянула руку, пытаясь ухватить факел, а тот качался, шипел и плевался искрами на содрогающейся туши пузырника. Длинные пальцы коснулись обгоревшей табуретной ножки, и тут шар врезался в голову ластоногой. Ведьма упала, дернув рукой. Факел взлетел по дуге, вращаясь, как с плеском шлепнулся в болото и сразу погас. Я выругался. Раненая тварь сучила ногами. Обхватив голову, пыталась отползти от пузырника, вторая подступила к нему с другой стороны и осторожно поглаживала пухлые бока, успокаивая. Из-за угла дома показалась третья, хромая, заспешила к ним. «Надо еще факел бросить», — сказала Катя. «Зачем? Теперь они его сразу погасят. А мне даже кинуть в них нечем, чтобы отогнать». «Ладно, но что они дальше будут делать?» «Вот что». Я ткнул рукой в окно. Пузырник почти успокоился. Прозрачное вздутие на осине опало, тянулось обратно. Ведьмы подобрались к морде твари, взялись за концы хоботов и потащили их, разматывая к углам мастерской. «Что они делают?» — я же сказал. «Хотят запузырить нас. Я слышала. Но что это значит?» Хоботы развернулись, две длинные толстые трубы, сужающиеся на концах, увенчанные хитиновыми наконечниками, вроде того, что был на языке Бюрера. Но гораздо больше. Востоногие воткнули их в рыхлую землю по углам здания и засеменили назад. Хоботы напряглись, опали, вновь напряглись, как червяки, втягиваясь под землю, я отскочил от окна лихорадочно оглядываясь что если стащить мебель с люка прыгнуть и попробовать сбежать по другой стороне островка наверное все мутанты собрались здесь хотя нет ведь мы наверняка оставили у лестницы часть карликов но ведь другого выхода все равно нет он раздувается крикнула катя нет не успеем пока будем освобождать люк и спускаться по сломанной лестнице бессмысленно я вернулся к окну пузырник надувался Толстые отростки шевелились, бугристая шкура разглаживалась по мере того, как через щель-клапан на заднем конце туши внутрь втягивался воздух. «Осторожно!» — крикнул я, широко расставляя ноги и пригибаясь. «Присядь!» В этот момент пузырник выдохнул. Пол качнулся. Мы упали под окном, обхватив друг друга. Облако трухи слетело с потолка, здание накренилось, угрожающе скрипя. И стена обвалилась. Волна шипения поднялась снизу, Запахло тухлыми яйцами и гнилой водой. Сквозь круглую решетку я увидел, как в полузатопленном зале первого этажа вспухают огромные пузыри, взрываются болотным газом. Земля в центре островка ходила волнами. Мастерская стала похожа на лодку, попавшую в шторм. Гора мебели рассыпалась. Что-то с грохотом упало в дальнем конце чердака. Перевернувшись на бок. я увидел, как вдоль балки над головой бежит трещина. Балка прогнулась и лопнула, одна половина рухнула на нас. Схватив Катю, я откатился. Доски брызнули щепками, когда заостренный конец клюнул в пол там, где мы только что лежали. Обломок балки соединил пол с крыши. Последние газовые пузыри вырывались из земли. Мастерская качалась уже не так сильно, и я крикнул «Наверх! А то завалит!» Вспрыгнув на наклонную часть балки, я побежал к пролому в крыше, волочая девочку за собой. Когда оказались снаружи, она потеряла равновесие, пришлось лечь на краю, обхватить ее и прижать к себе. Короткого взгляда оказалось достаточно, чтобы понять, мастерская вот-вот развалится. Одна стена исчезла, часть крыши обвалилась, пол чердака накренился, середина острова просела. Значит, ведьмам повезло, и хобот и пузырника не просто взбаламутили болотные недра, но достигли подземной каверны, полной газа. Катя, наконец, забралась на крышу. Я отпустил ее, сжимая язык бюрера, привстал и сказал... «По-моему, пузырник может повторить это два или три раза подряд!» Мутант опять раздувался. Второго газового взрыва мастерская точно не выдержит. Уже сейчас она едва стояла. Забравшись на конек, я выпрямился и повернулся кругом. Катя ухватилась за меня, встала рядом. Поколебавшись, обхватила за поясницу и прижалась к плечу. «Опять Алекс?» — спросил я, придерживая её за плечи. «Чего? Я снова Алекс? Не наёмник?» Бюреры внизу не Носились вокруг здания, высоко подпрыгивая, чирикая, как стая психованных воробьев. Готовились наброситься, как только мастерская рассыплется. Ведьмы стояли по бокам от раздувшегося пузырника, обратив к нам мертвые лица. Ты не потеряла тесак? спросил я, увидев ржавый обломок в ее руке и кивнул. Хотя бы постараемся перед смертью убить как можно больше их. Катя повернулась ко мне, заглянула в глаза. «Алекс, я хотела сказать...» Короче, ты не... начала она, и тут пузырник взорвался. Во все стороны разлетелись слизь и лиловые ошметки. На край островка из тумана выступили несколько человек. Впереди всех шли здоровяк с бритым бугрыстым черепом и марат.